«А скажите-ка мне, — принялся допытываться Хансену Логан, — у вас не складывалось впечатление, что этот ваш друг Борн не одобряет цель нашего присутствия на этой планете?» «Да мы просто не вдавались в подробности нашей деятельности здесь, шеф», — ответила Логан. Кроме того, зачастую его вопросы и ответы можно было истолковать неоднозначно, но поскольку все это время он был занят тем, что спасал нашу жизнь, Мне казалось не очень уместным вступать с ним в спор о смысле нашей деятельности. Я считала нашей основной задачей вернуться сюда целыми и невредимыми. И тем не менее, несмотря на то, что вы не знали, как он отреагирует, вы позволили ему оставить этих двух полуразумных животных на свободе, чтобы они устроили спасательную экспедицию, резко проговорил Хансен. Тут уж не сдержалась логан. А что я должна была сделать? Притащить их на себе? Мне в то время казалось, что лучше оставаться сборным и лостингом в дружеских отношениях. Фуркоты прекрасно видели, что может сделать лазерная пушка, а ни один из умников Карбока почему-то не выявил о этих проходах в опорных стволах. Откуда я могла знать, что но вы могли настоять, чтобы он, как хозяин, взял животных с собой. Вы так и не поняли. Логан старалась объяснить как можно доходчивей. Он Фуркотом не хозяин, это совершенно самостоятельные полуразумные существа с довольно-таки развитым интеллектуальным уровнем, а с людьми они просто сотрудничают, сосуществуют, потому что им-то хочется, а не потому что их приручили. Если им, например, хочется остаться у себя в лесу, то ни Борн, ни кто-либо другой не затащит их сюда никакими уловками. Тут Логан многозначительно посмотрела на дыру в полу и на искореженный вокруг нее металл. «Или вы полагаете, что с ними можно спорить?» «Вы обладаете даром убеждений, теми. Да, я сам виноват. Я слишком многого от всех ожидаю. И хуже всего, что эти ожидания чаще всего оправдываются». Хансен задумчиво посмотрел в темную глубину туннеля. И все-таки мне хотелось бы найти какой-то способ избежать конфронтации. Только не подумайте, что мне жалко будет убить несколько аборигенов. Мы и так приступили к закону, обосновавшись здесь. Это не аборигены, сэр, — напомнил ему Логан. Это потомки выживших. Хансен склонил голову на бок и гневно глянул на нее. После чего сказал жестким голосом. Тимми, там в двенадцатом радиусе я видел лежит младший инженер службы обеспечения по имени Хаури с изуродованным лицом и сломанной спиной. Сейчас он уже мертв. И что касается меня, то теперь Борн и Лостинг, равно как и всех собратьев, которые испытывают по поводу нашего пребывания здесь одинаковое с ними чувства, являются туземцами, к тому же настроенными к нам враждебно». А у меня есть долг перед людьми, которые верны мне. И я предприму все шаги, необходимые для того, чтобы защитить ее. Кстати, вы случайно не смогли бы найти дорогу к их поселку? Дому, как они его называют. Логан задумалась. Принимая во внимание все те повороты и крюки, спуски и подъемы, которые мы предприняли на пути, я в этом сильно сомневаюсь. Без помощи Борна не удастся найти. Наш скамер давно уже укрыт свежей растительностью, но даже если мы обнаружим его, не знаю, сможем ли найти оттуда дорогу к их дому. Вы же понятия не имеете, сэр, взмолилась она. Каково это передвигаться пешком по их миру? Там ведь верх от низа не отличишь, не говоря уже о горизонтальных направлениях. А здешние хищники – системы защиты, развившейся у флоры. Можете всего этого мне не рассказывать, Хансен сунул руки в карманы халата. «Я участвовал в расчистке места для этой станции». «Ну что же, в таком случае придется нам все-таки попытаться взять одного из них живьем, если они вздумают вернуться». «Прошу прощения, сэр», — сказал Кахома. На лице его застыло изумленное выражение. «Вернуться? Да, по-моему, Борн только и думает о том, как бы скорее добежать до своего дома» и организовать сопротивление нам, и предупредить своих сородичей. Хансен грустно покачал головой и снисходительно улыбнулся. Вряд ли вам когда-нибудь удастся подняться по службе выше разведчика Кахома. Сэр, вмешалась Логан. По-моему, вы не совсем справедливы по отношению. То же самое касается и вас, Логан. Это касается вас обоих. Голос Хансена, угрожающий притих. Из него полностью исчезло напускное отеческое выражение. Вы оба виноваты. Виноваты в том, что недооценили своих подопечных. Может быть, тут сыграло роль то, что из-за их маленького роста вы почувствовали свое превосходство над ними. А может быть, все дело в том, что вы почувствовали себя представителями цивилизации более развитой технологически. Впрочем, причина не имеет значения. Вы, наверное, до сих пор думаете, что это вам удалось уговорить Борна пуститься в такой путь. Вы, наверное, считаете, что вам удалось оставить его в полном неведении относительно истинного предназначения станции. А вместо этого, посмотрите-ка, что случилось. В какой стати, по-вашему, Борн больше всего заинтересовался современным оружием? Чтобы отбиваться от здешних хищников, Клянусь своей жизнью, нет, исключительно ради того, чтобы со временем говорить с нами на равных. Теперь же, продолжил он, ему известно устройство и расположение защитных систем нашей станции, ее план, он имеет грубое представление о нашей численности, видел, насколько мы на самом деле изолированы от помощи извне. А кроме того, он разгадал наши намерения и решил, что они противоречат его. «Нет, не думаю я, что такой человек бросится за помощью. Он, по меньшей мере, еще раз попробует огрызнуться сам». Кахома выглядел побитым. «Все это не имело бы ни малейшего значения, — продолжил Хансен, — если бы он по-прежнему сидел в заперти у себя в комнате под стражей. Мне просто больно убивать такого полезного человека, как этот Борн». Тут вся беда в духовной связи, которую они, похоже, чувствуют по отношению к каждому цветку, каждой травинке, ведь они ставят благополучие растений чуть ли не выше собственного. Как раз этого вам и не удалось уловить. Да ведь для этого вашего Борна та деятельность, с которой мы здесь собираемся заниматься, является поводом для объявления нами едва ли несвященной войны, да клянусь своей пенсией, он сейчас сидит где-нибудь там в лесу, на каком-нибудь обожествляемом кусте и обдумывает планы, как попроще и побыстрее справить богоухольников в ад. А теперь расскажите-ка мне подробнее об этих их фуркотах. И Хансен ткнул носком покореженный металл вокруг отверстия. Один труп и этот пролом на станции является для меня достаточным доказательством их физической силы. А насколько они неуязвимы? «Ну, они тоже состоят из мяса и костей». «Насчет костей, я, правда, не знаю», — поправился Кахома. «Но они так же смертны, как и мы. Мы сами видели, как несколько из них погибли при нападении разбойничного племени местных убийц по имени Акади. Самое опасное, когда они начинают швыряться орехами». Хансен очень странно посмотрел на Кахому, но решил продолжить расспросы. «А какое у них есть оружие?» Ну, у них есть такие трубки, они их называют снафлерами, что-то вроде больших пневматических ружей. Они стреляют отравленными шипами. А в остальном мы видели только самые примитивные приспособления. Ножи, колия, топоры, ну и тому подобное. Тут волноваться нечем. А вот вы лучше вспомните, Жан, когда вам таким примитивным приспособлением перережут глотку. Дубинкой можно с таким же успехом убить, как и самым современным снарядом. «Еще что?» Логан неуверенно улыбнулась. «Разве только ему удастся натравить на нас силверслита?» «Кого-кого?» «Это гигантский здешний зверь, живущий на деревьях, метров пятьдесят в длину, ползает на нескольких сотнях ног, а рожа у него такая, что прятаться от нее побежишь в ад. Если верить Борну, то он бессмертен, убить его нельзя». «Ну, спасибо, порадовали», — едко ответил Хансен. Вдохновляет дальше некуда. Он собрался уходить, потом еще раз повернулся к ним. Правда, имеется возможность, что вообще ничего не произойдет. Так что будем продолжать функционировать в обычном режиме, только с повышенными мерами предосторожности. Я не могу позволить себе сидеть и ждать, пока наш любитель родной природы заявит о своих намерениях. Завтра утром вы оба, как обычно, доложите о своей готовности, Примите новый скамер и получите новое задание. Есть, сэр. Упавшим голосом ответили Логан и Кахома. Хансен глубоко вздохнул. А мне вот теперь придется еще один доклад писать. Еще более неприятный, чем всегда. Убирайтесь глаз с долой, оба. Кахома хотел что-то сказать, но Логан предостерегающе взяла его за руку и поволокла прочь. Хансен продолжал отдавать распоряжение. Один за другим люди разошлись. Каждому было поручено выполнение собственного задания, и начальник станции остался один. Он стоял и смотрел вниз в дру. очень долго, до тех самых пор, пока не прибыл расчет с пушкой. Когда они принялись устанавливать мощное, изящное оружие на треногу, Хансен развернулся и прошествовал в сторону своего офиса, пытаясь по дороге хотя бы приблизительно представить себе, в каких словах объяснить безымянному начальству, Каким образом на территорию станции ворвались два аборигена и пара больших шестилапых котов? Директор будет недоволен. Да, совершенно определенно ясно недоволен.